Волшебные сказки о детях-героях Как читать эту книгу Привет! Мы очень рады, что именно ты читаешь эту книгу. Мы хотели, чтобы ее прочитал именно ты. Почему? Потому что, если тебя интересуют герои, значит в тебе Уже живет герой. Да-да, мы точно говорим. Герой живет в каждом из нас. Мы уверены в этом на 100%. Наверное, ты сейчас думаешь, что есть какое-то волшебное слово, чтобы разбудить в себе героя. И ты прав. Мы обязательно назовем его тебе. Читай внимательно. Но мы просим тебя быть внимательным при чтении не только по этой причине. В этой книге ты найдешь сказки и подсказки. Это сотня полезных советов, как не попасть в опасную ситуацию и как вести себя, если ты вдруг в нее попадешь. Погодите-ка, что значит не попасть? А как же я тогда стану героем? Вот тут-то и кроется. Главный секрет этой книги. Героем тебя сделает не суперсила, которая активируется, когда ты в опасности. Суперсила уже есть в тебе. Она называется неравнодушием. Неравнодушие – это когда тебе не все равно. Когда ты внимателен к родственникам и друзьям. Когда ты замечаешь, что им нужна твоя помощь. когда ты видишь, что кому-то плохо и не проходишь мимо. Когда ты наизусть выучил телефон спасателей 112 и не постесняешься обратиться за помощью к незнакомым взрослым. Может, тебе сейчас кажется, что это маленькая помощь. Но поверь, каждое большое дело складывается из множества маленьких дел. Довольно скоро ты вырастешь и узнаешь, что нельзя совершить нечто великое, не умея совершать повседневных подвигов. Как же их совершать? Очень просто. Нужно много читать, чтобы много знать. И задавать много вопросов, чтобы узнать еще больше. Заниматься спортом, чтобы быть сильнее и выносливее. прислушиваться к мнению старших и уметь высказывать собственное мнение, продуманное и взвешенное. Быть честным, справедливым и добрым. Читай эту книгу с удовольствием. Она про таких же героев, как ты. Эта книга подготовлена для вас большим замечательным проектом, который так и называется.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 В 2020 году. И всей истории прочитал для вас Дмитрий Чурсин. Именно мой голос вы сейчас слышите. Ну что, готовы? Тогда вперед!